Глава 7. Неожиданность во всей своей красе, но от этого не менее приятная. Когда до первых рядов песчаных химер оставалось не больше 100 шагов, из клубов поднятой пыли вырвался огромный костяной ужас, придавив своим телом добрый десяток песчаных химер. Последовательность его поступков и реакций выдавала в нем большой опыт боевых действий. Тварь явно покусилась на отсутствие вокруг нас магических барьеров. Сначала его глаза сверкнули холодным золотом, а уже в следующее мгновение из пастя вылетел огромных размеров в костяной шип. Одновременно с началом его появления я проревел команду. «Леур, огненный шар!» — закричал я во всю мощь своих легких. «Барьер поднять!» Леур, вытянув руку из-за каменных зубцов, ударил огненным заклинанием по огромному костяному ужасу, но уже через мгновение застыл с полностью парализованным телом, поддавшись навыку монстра. А вот нерасторопный Таталемсо вообще не успел ничего предпринять. Они втроем, кучкой ленивых и глупых гоблинов, так и стояли с выпущенными от ужаса глазами, а их руки мелко дрожали, не в силах пошевелиться. По поводу себя я не беспокоился. Может, только самую малость. У Костяного Ужаса навык был площадного типа. Нечто подобное, в принципе, не рассчитано на существ сильной волей. Тем более, в первую мою встречу с крайне высокоуровневым Костяным Ужасом полного паралича от его навыка я смог избежать. Поэтому значительно более слабая нежить имела очень маленький шанс обездвижить меня. Как итог, от применения противником навыка массового паралича Потуги нежити у меня ничего не вызвали, кроме раздражения. На краю моего сознания промелькнула мысль оторвать мелкому магу что-нибудь ненужное, и, возможно, это будет его голова. Но уже в следующее мгновение я был взбешен еще сильнее. Истинный ужас во время своей атаки так удачно замер на несколько долгих ударов сердца, по этой причине я вообще не мог себе представить, что по такой огромной туше можно промахнуться. Но бездарный Леур все-таки смог меня неприятно удивить. И снова в голове промелькнула мысль оторвать этим ни на что негодным гоблинам их головы. Ведь моё копье воткнулось не просто в тело твари, а попало между сочленениями костяных пластин. Конечно, в этом была заслуга не только моих высоких характеристик, но и в некоторой степени удачи. Взрыв, прогремевший следом, на мгновение скрыл монстра потоками огня. Но только не для меня. Я видел его прекрасно сразу с помощью двух навыков. И в инфракрасном спектре было видно, как тварь дернулась в сторону от очага высокой температуры. Честно говоря, я не могу себе представить, как можно было промахнуться со ста шагов в мишень размером с небольшую халупу. Это просто не укладывалось в моей голове. И судя по тому, что нежить, даже будучи в трех шагах от взрыва, все-таки получила серьезные повреждения, то весь бой мог закончиться прямо здесь и сейчас. Все эти мысли промелькнули у меня в голове, пока я поднимал правую руку по направлению к твари. Хоть у меня еще не было возможность проверить, насколько сильно изменился навык, и смогут ли мои ядовитые иглы навредить нежити такого ранга. Но, по большому счету, еще каких-либо вариантов практически не оставалось. И даже если я рвану на ближнюю дистанцию и смогу поразить костяного ужаса своей последней сферой с алхимической смесью, В это время песчаные химеры разорвут весь мой парализованный отряд. И это было бы неприемлемо. Потому как их жизни я хотел бы забрать лично. Мышцы в правой руке напряжены до предела, отзываясь сильной болью. Выстрел! По правде говоря, я не смог увидеть не только траекторию полета, но и саму ядовитую иглу. Но вот результат попадания был выше всяких похвал. Ведь я атаковал именно в тот момент, когда огромная нежить разворачивалась на месте после предыдущего рывка. Осколки полетели как после удара заклинанием «Каменное копье». Костяной ужас дернулся и затих. Я целился в ядро нежити, просто не подозревая, что первая же моя атака сможет пробить такого монстра насквозь, невзирая на толстые костяные пластины брони. В этот же момент я почувствовал, что позади меня возникает магический барьер. А вот дальше все происходило даже слишком просто. Но и удивительного в этом тоже ничего не было. Огромная масса песчаных химер, потеряв внешнее управление, поддалась своим внутренним инстинктам. И тысячи химер, растянувшихся сейчас на десяток верст, по итогу начнут разбредаться по бескрайней песчаной пустоши. Им попросту неоткуда было знать, где сейчас находится их цель. Для этого им явно не хватало интеллекта. «Естественно, нежить продолжит двигаться по тому же направлению, что и прежде, но уже не спеша и совершенно с другой скоростью. А это меняет для меня лично все коренным образом. Что-то около трехсот, может, 400 тварей были к нашей позиции довольно близко. И вот они продолжили яростно атаковать меня, пока не погибли. Конечно, уровни у этих песчаных химер были серьезные. Парочка обладала даже двенадцатым уровнем, да и первых или вторых не было вообще. Но это неудивительно, здесь присутствовали самые быстрые особи, способные практически на равных поддерживать скорость с костяными гончами. Но это никак не повлияло на общий исход боя. Двигаясь на недоступных для них скоростях, я вырывал ядра нежити, просто комкая их мелкие тела. Естественно, в какой-то момент они нахлынули такой волной, что погребли меня полностью, но это вообще ничего для них не поменяло. Самых резких я продолжал срывать с себя, поглощая их опыт, ногами же растаптывая тех, кому не повезло по-прежнему находиться на песке. Что удивило, под конец боя вокруг меня не было больших куч костей. Оказалось, что моего веса вполне достаточно, чтобы дробить попавшие остатки костяков сразу практически в труху. Как и в предыдущий раз, возможности следить за количеством поглощенного опыта не было. Да что там говорить, мне с трудом удавалось забрасывать ядра нежити в невесомый колчан. Естественно, немалую роль в этой схватке сыграли Мареш и Улер. Они яростно атаковали песчаных химер копьями, стоя в безопасности за магическим барьером. Но свою лепту они тоже внесли. Ведь я не отходил от них и на несколько шагов. В итоге им иногда удавалось сбивать наглых тварей прямо у меня со спины. Конечно, когти столь примитивной нежити не способны были повредить не только мой экзокостюм. Они навряд ли смогли бы прогрызть даже хитиновую броню. Хотя там шансы у них, наверное, оказались бы куда выше. Оглядев окружающее пространство, я обнаружил, что песчаных химер поблизости не осталось, и быстро взглядом пробежался по системным сообщениям. Внимание! Вы получили 12 ОС. Внимание! Вы получили 45, 46, 47 и 48 уровень. Дополнительно вам доступно 7 очков параметров. Внимание! Вы получили 10 ОС. рассмотрев информацию, сразу же отдаю приказы. «Барьер снять! Опыт сдать в накопитель! Прошипел я приказы в лица до конца неверящих в нашу победу гоблинов. Мореш дернулся первым и, подбежав, приложил руку к накопителю. По итогу он снова собрал опыта чуть больше, чем у Лер 134 ОС против 112. К тому же, уровни они тоже подняли до 15 оба. опа. Благо думать о распределении их характеристик в ближайшее время не нужно. Так как пока характеристика выносливости не достигнет 10 единиц, другие параметры улучшать им нельзя, и они эти мои распоряжения прекрасно знают. «Мараш, лезь за Леуром, а ты мерзкий огрызок Нургла, чтобы вылечил его до моего возвращения!» Прорычал я в лицо таталему соприказ. «А потом уже, наверное, сожру вас, но сначала хорошенько поджарю». Молодой маг вздрогнул, не до конца понимая смысл моих слов. Но больше тратить свое внимание на это недоразумение я не стал. Олер, собери карты с этих песчаных химер и быстро!» Сам же тем временем перевожу весь свободный опыт в накопитель. И на максимальной скорости, что позволяет мне мое безумно уставшее тело, бегу к телу костяного ужаса. «Внимание, вы получили 168 s Как-то мало ОС для такого огромного чудовища. Но, видимо, уровень у твари, судя по количеству собранного опыта, был явно меньше десятого. Снова спешно перевожу ОС в накопитель. 1499 из тысяч. Не забываю осмотреть его тело на предмет появившейся карты навыка. В этой ситуации я был бы рад даже пустышке Диранга, ведь ее ценность неисчислима. «Для таких существ, как я, так точно. Но, видимо, не в этот раз. Стоило бы разочароваться от такой неудачи, но что-то сил совсем не осталось, ни на какие эмоции. А ведь еще ничего не закончилось. Тысячи песчаных химер так и продолжают двигаться в нашем направлении. По-хорошему, нужно было бежать из этих руин, как от чумных трупов». Но, глядя на измождённые лица моих гоблинов, я отчётливо понимал, что это невозможно. Потому как они с трудом дотащили тело Леура до разрушенного здания, где сохранился подземный этаж, ну или это был крупный подвал, и надеяться, что мои воины смогут пробежать еще хотя бы десяток верст, точно не приходилось. Особенно, если учесть, что мы не спали двое суток. Проход на нижний этаж мы максимально сильно закупорили крупными кусками камня. И, в принципе, никакой песчаной химере растащить этот завал будет не по силу. Да и навыков обнаружения жизни у них нет, поэтому не думаю, что они вообще будут ломиться сюда. А вот что делать с Леором я даже не представлял. Тот выстрел костяного ужаса попал аккурат в стену, за которой прятался мой старший маг. Естественно, шип не пробил толщу камня, но черная пыль, образовавшаяся после удара, покрыла все его тело. И оказывается, моя хитиновая броня еще очень достойно сопротивлялась эмонациям смерти, потому что сейчас Леур больше напоминал мертвеца. Все его тело было покрыто гонилыми кусками мертвой плоти, и эта погонь продолжала расползаться все дальше, намереваясь добраться до внутренних органов. Энергии в резервном накопителе экзокостюма осталось всего 1100 единиц и первые две попытки применения заклинания лечения практически не принесли положительных результатов, лишь немного остановив продвижение порчи ко внутренним органам. Результат работы Таталема Со был вообще незаметен. Он спустил весь свой резерв за считанные минуты и сейчас пытался восполнить энергию из кристаллов маны, постоянно нервно оглядываясь на меня. Хоть злости и переполняла меня, но я понимал что сейчас точно не время наказывать никчемного молодого мага. Этот момент еще наступит, причем обязательно. В данной ситуации очень не хотелось потерять Леура, ведь у меня были на него большие планы». И из двух магов он вызывал у меня хоть небольшую талику доверия, в отличие от глупого и недалекого Таталема Со, который совершает ошибки даже не из-за коварства или, на худой конец, хитрости. Нет, всему виной недальновидность и банальная глупость. Обдумав сложившуюся ситуацию, я понял, что шанс спасти Леура совсем мал, но им обязательно стоит воспользоваться взяв в обе руки камни маны выбрал свой навык лечения внимание вы хотите улучшить навык малое лечение 2 из 5 400вс да нет ранг повышен сила навыка незначительно увеличена выберите направление развития первое незначительно увеличивается лечебный эффект заклинания незначительно повышается спектр повреждений которым заклинание может эффективно противодействовать второе увеличивается лечебный эффект заклинания стоимость применения увеличивается до 200 единиц маны? незначительно, временно, локально повышается регенерация тела третье эффективное расстояние применения навыка снижается до прямого соприкосновения стоимость применения заклинания снижается до 50 единиц маны незначительно повышается лечебный эффект четвертое незначительно увеличивается искусность применения заклинания стоимость снижается до 75 единиц маны Прочитал предложенные варианты развития несколько раз. Судя по сложившейся ситуации, нужно выбирать первый пункт. Это, скорее всего, поможет более эффективно противостоять эманациям смерти в теле Леура. Второй пункт, как по мне, просто позволял быстрее потратить ману в случаях, когда было важно каждое мгновение. Артерию там повредили, ну или что-то в этом роде. Но как бы я не хотел спасти Леура, но портить свой единственный навык лечения ради него мне точно не хотелось. Конечно, в дальнейшем можно будет купить и новый, но я прекрасно понимаю, что в это заклинание уже вложено 700 ОС. И старый десятник во мне не сможет успокоиться и на том свете, если я начну разбрасываться направо и налево таким количеством очков системы. Это жизни целой деревни гоблинов, если так разобраться. Или Ур точно не стоило этих ОС. К тому же, совсем не факт, что первый пункт сможет спасти жизнь мага. Как и третий, который я хочу выбрать. Сомневаться можно до бесконечности, но таймер отсчитывает время, и нужно принимать решение. Нажимаю третий пункт. Снижение стоимости в два раза, только по причине прямого контакта, уже выглядит прекрасно. Так еще и лечебный эффект увеличивается. Знания затопили мой разум. Нахлынул опыт волшебника, что потратил десяток лет, доводя свой личный метод до совершенства. Тысячи неудачных попыток примежались сотнями тысяч, увенчавшихся успехом. Магические знаки складывались в необходимые последовательности. Часть из тех, что я применял раньше, были намеренно исключены из плетения, не давая и капли энергии утечь в пространство заздря. Поток знаний прекратился спустя пять минут. маны вывалились из моих рук, пока информация проникала в мой разум, потому как пальцы самопроизвольно повторяли фигуры в воздухе, привыкая к новому плетению и помогая закрепиться знанием еще глубже. Леур тем временем в свете магического шара выглядел, словно бы уже умер. Но я отчетливо слышал его сбивчивое и слабое дыхание, Эти грудная клетка уже вроде бы и не двигалась. Прикладываю руку в район сердца. Одно заклинание следует за другим, и уже через десяток применений кожа на торсе избавляется от гнилых отметин, а дыхание становится ровнее и спокойнее. В итоге пришлось применить заклинание не меньше 40 раз и потратить около 50 камней маны. Но лицо Леура да и его тело очистились полностью от эманаций смерти а когда он пришел в себя, то уже сам долечил мелкие очаги загрязнения скверной. Всё это время Таталемсо сидел словно бы на иголках, и в его взгляде проскальзывали довольно сложные эмоции. С одной стороны, он очень боялся, что Леур умрет, ведь его вполне может ждать такой же итог, но куда более болезненный. А вот с другой стороны, он отчетливо понимал, что волшебники мне по какой-то причине нужны, И остаться последним магом значило бы сохранить себе жизнь на сто процентов. И эти мерзкие мыслишки так и мелькали на его лице, перемежаясь со страхом смерти. Не сказать, чтобы это было для меня открытием. Я и до этого момента знал, что Талемсо обладает очень гнилым характером. Но, с другой стороны, он четко осознает ситуацию, в которую попал, и делает далеко идущие выводы. «В отличие от того же Леура. Он хоть и был старше, но трезво и рационально мыслить так и не научился, больше полагаясь на интуицию, нежели на заранее придуманный план. И по его лицу видно, что он иногда просто изнемогает от неопределенности своего будущего, а спросить боится. Но и сам построить логическую цепочку событий не может». Обдумывал я эту мысль в большей степени потому, что сейчас наблюдал за лицами своих магов, пока ждал установку своей палатки. Даже здесь, в замкнутом пространстве, я буду чувствовать себя куда безопаснее и комфортнее, отделенной тонкой тканью от своих же воинов. К тому же, лишний раз будоражить их и так некрепкие нервы своим внешним видом мне не хотелось. Сил оставалось все меньше. Отряд уже уснул в полном составе, даже отдохнувший Леор. А мне предстояло потратить свободные очки характеристик, которых набралось немало, и ОС, которых было не так уж и много. Первым делом я довел характеристику интеллекта до 15 единиц, вложив в нее последовательно два свободных очка. Негативные последствия в виде головной боли на общем фоне усталости вообще никак не ощущались. Затем добавил последовательно пять оставшихся очков в параметр выносливость, доведя ее тоже до 15 единиц. Слишком вырос мой вес, и теперь не только выносливости катастрофически стало не хватать, но еще и силы явственно было недостаточно для такой массивной туши. Дисбаланс развития тела становился все очевиднее. Уж не знаю, что за вещество было внутри моих костей, но такого тяжелого металла я точно никогда не встречал. Мне бы из этого вещества тесак локтя 4 длиной было бы вполне неплохо. Тело задергалось в судорогах, но без энтузиазма. И я вполне мог продолжить работать с интерфейсом системы. А вот дальше передо мной встал непростой выбор. ОС хватало для улучшения только двух навыков. Этиновая броня в данный момент была неактуальна. Высок шанс того, что после ее улучшения я не смогу влезть в экзокостюм. Ведь в планах было максимально сильно увеличить толщину хитиновых пластин. А этого до момента посещения города Назар и Шел стоило бы избежать. Потому как там я собирался выдать себя за сильного сотника. И сделать это, не будучи облаченным в дорогой экзокостюм, будет проблематично». Улучшать особенность память астральной тени, на мой взгляд, было просто слишком опасно, как минимум на данный момент. Про заклинание «ментальный удар» или «разряд молнии» даже говорить не хочу. Неплохо было бы перейти на новый уровень моей школы владения луком, но и там, боюсь, есть свои подводные камни, в которых пока нет никакого желания разбираться, особенно в настолько подвешенной ситуации. В итоге, первым на улучшение у меня был навык «Регенерация». Внимание! Вы хотите улучшить навык «Регенерация» из 5 400С? Да нет, ранг повышен, сила навыка увеличена. Выберите направление развития. Первое. Увеличивается регенерация тела. Показатель зависит от характеристик носителя. Второе. Повышает скорость воспроизводства костяных игл. Итоговый результат сильно зависит от веществ, входящих в состав костяных игл. Третье — замедляет процесс старения тела, тем самым постепенно увеличивается продолжительность жизни. Взамен незначительно увеличивается потребление организмом питательных веществ. Итоговый результат сильно зависит от сложности вида, расы и внедренных изменений в тело носителя. Четвертое — уменьшается потребление организмом питательных веществ. Незначительно снижается общая активность носителя. Если говорить откровенно, довольно неприятная дополнительная информация. С учетом накопившейся усталости, а также боли во всем теле от происходящих метаморфоз и тумана в голове от улучшения интеллекта, все предложенные системы-варианты казались мне одинаково никчемными. Не зря я тогда сомневался, что этот навык может увеличить характеристику живучесть. Скорее всего, и сотни лет не хватит, чтобы таким образом она поднялась хотя бы на единичку. Лучше бы каждый раз выбирал первый пункт. Ну или в крайнем случае второй. «Может, костяные иглы действительно быстрее стали бы вырастать. Но так как нам скоро сильно будет не хватать провизии вообще, я думал выбрать четвертый пункт, но эта приписка про общее снижение активности вызывала вполне очевидные подозрения». Плюнув на всё, снова выбрал третий пункт. Каких-то изменений вообще не заметил, и поэтому разочарованный перешел к следующему навыку. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Глаза тьмы» 2 из 3. 400С. Да нет. Ранг повышен. Сила навыка увеличена. Выберите направление развития. Первое. Увеличивается четкость восприятия дополнительных глаз. Зрение дополнительных глаз настраивается на ближнюю дистанцию, позволяя видеть объекты, находящиеся рядом с носителем в мельчайших подробностях. Второе. Увеличивается дистанция уверенного восприятия дополнительных глаз. Зрение дополнительных глаз настраивается на дальнюю дистанцию, позволяя видеть объекты, находящиеся на значительном удалении от носителя в мельчайших подробностях. Третье. Дополнительная пара глаз, видящая в инфракрасном диапазоне, адаптируется к вашему природному восприятию. Четвертое. Из дополнительных глаз начинает истекать тьма. И ведь подлинно не узнаешь, пока не выберешь первый или второй пункт, сможет ли зрение работать в нескольких диапазонах дистанций. Или же оно так и будет, допустим, хорошо передавать картинку вблизи, а на больших расстояниях все будет расплываться. Но это скорее старческое брюзжание, нежели действительно я недоволен дополнительными пояснениями от системы. А вот третий пункт был мне вообще непонятен. Адаптируется к природному восприятию. И вот тут вполне возможно, может быть, что глаз у меня снова станет только два. Но тепловые отметки я по-прежнему смогу наблюдать. Или же что-то еще. Да, в принципе, метаморфоза может быть какой угодно. Что под этими словами подразумевает система, наверное, только она и ведает. А вот четвертый пункт не изменился. И это, как мне кажется, о многом говорит. Примерно минуту я перечитывал варианты. Но на самом деле решение было принято уже давно. Скорее всего, еще тогда, во время прошлого улучшения, я глубоко внутри понял, что хочу рискнуть. Но все же узнать, что означает фраза «истекать тьмой». Выбираю четвертый пункт. Не знаю почему, просто какое-то безотчетное желание, которое мне не хотелось перебарывать. Словно я наконец-то решил поступить наперекор всем, и, наверное, даже самому себе. К тому же тревоги совсем не было, да и сама система не предупредила о несовместимости моего вида с данным улучшением, как бывало до этого не раз. Боли метаморфоза не принесла, просто дополнительные глаза перестали что-либо видеть. Минута, другая, но ничего не менялось, и все-таки усталость взяла свое, и я отрубился, так и не дождавшись завершения метаморфоз своего тела.